Глава шестая Прошло несколько дней. Семин позвонил соседке из Избекова, но та ничем не смогла его обрадовать. Звонка не было. Но женщина вдруг сама проявила инициативу. «Может быть, мне самой ему позвонить?» «О чем будете говорить?» – поинтересовался следователь. «Даже не знаю», – замялась женщина. «Про дом, например, что сгорел? Или приходили, мол, пожарники?» «Этот вариант не подойдет», – отказался Семин. Он может попросить кого-нибудь сходить и посмотреть, действительно ли дом сгорел, тем более что если сгорит дом, могут обнаружить и труп. Нет, ещё немного подождём, он обязательно позвонит. Хорошо, буду ждать, вздохнула соседка. Просто надоело сидеть как на иголках. Как-то Сёмин вернулся домой ночью, совершенно опустошённый после злорительного добрососа трёх отморозков, убивших пожилых супругов. Бросил шапку на стол и завалился спать. Утром его разбудила дочка который держал в руках рисунок художница Машковой. Папа, а кто этот дяденька? Оленька, почему копаешься в моей папке? Укоризненно нахмурил бровь отец. Я не копалась, надула губу девочка. Рисунок сам выпал из папки. Хм, ну тогда извини. Отец притянул девочку к себе и поцеловал в щёчку. Где мама? Ушла в магазин. Папа, а кто это дядя? повторила она вопрос, тыча пальцем в рисунок. Этот и спросил Сёмин, вертя рисунок у руках и думая, как бы поделикатней ответить дочери. Это преступник, которого мы ищем. А почему он нарисован, а не сфотографирован? недоумевала Оленька. Помнишь, ты мне раньше показывала фотографию преступника? Помню, помню, улыбнулся и отец и погладил дочку по голове. Тот преступник нарисован со слов свидетелей. Мы даже не знаем, кто он такой. Вот поймаем, тогда и сфотографируем. А я знаю, кто здесь нарисован. Неожиданно выдала девочка. Неужели? улыбнулся отец. И кто же? Папа моей одноклассницы. Да ладно тебе, всезнайка моя, рассмеялся отец от детской фантазии. Только не вздумай одноклассница об этом сказать, обидится. Кому приятно, когда говорят, что отец похож на преступника? Вот если про меня скажут что-либо плохое, тебе будет приятно? Ладно, не буду, насупилась Оленька, а затем добавила. Фамилия её самохвалова, Валей зовут, а папу Евгений Чья фамилия? Кого? Не понял отец. Той девочки, у которой па Дочка запнулась на полуслове, осознав, что ляпнула лишнее. Оль, мы же договорились, повысил голос отец. Всё, молчу, подняла она руки кверху. Вечером следующего дня, когда Семён пришёл домой, позвонил Глухов. Николай, хорошие новости. Мы установили личность того неопознанного погибшего мужчины. Фамилия его Клепов. Он из Замурской области, месяц назад поехал с одним дальнобойчиком на КАМАЗе в Якутск и пропал без вести. А как установили личность? удивлённо спросил Сёмин оперативник в душе радуясь неожиданной вести. Родственники написали заявление о его пропаже. По приметам всё сходится. А дальнобойчика нашли? Установили, чей КАМАЗ. Ребята уже выехали на автобазу. Андрей, как привезут камазиста, позвони мне, я подойду. Хорошо, позвоню. Не успел Семён закончить ужин, как внах позвонил Глухов. Николай, привезли комазиста. Ждите, выхожу. В кабинете оперативника сидел мужчина 40 лет среднего роста, крепкого телосложения, с широкими запястьями, свидетельствующими о большой физической силе и толстыми, как сардельки, пальцами. Фамилия, спросил его следователь и два ступив за порог кабинета. Лемешев, ответил мужчина, настороженно поглядывая на Семёна. По какому делу меня арестовали? Вас не арестовали, а пригласили в милицию для беседы, ответил ему Глухов, уступая место за столом следователю. Сёмин положил перед собой чистый бланк протокола допроса и обратился к мужчине. Давайте сначала переговорим, потом всё запишем. Согласны? Задавайте вопросы, кивнул ему Мишур. Нас интересует Клепов. А кто он? с недоумением спросил мужчина. Я человека с такой фамилией не знаю. Тот, кого вы подобрали в Амурской области, попучек ваш? Аллонька, что ли? С удивлением отозвался коммист. Я у фамилии Клепов даже не знал. Да, тот мужчина. Расскажите, куда он пропал? Он пропал, широко раскрыв глаза Лемешев. Я его довёз до Икутска, он вышел из машины, и больше я его не видел. А в каком районе вы вышел из машины? В районе Грес. Да, пусть им, призадумался следователь. А машина где сейчас? В гараже автобазы. Там кто-нибудь есть сейчас? Охранник ответил кмозистус спросил: "А зачем вам машина? Какая связь между пропажей клеповой и моей машиной?" "Мы обязаны провести осмотр", ответил ему следователь и обратился к Глухову. "Андрей, я сейчас напечатаю постановление. Отправь ребят, пусть осмотрят машину, а я тем временем допрошу гражданина Лемешева". "Я сам поеду", отозвался Глухов. "С собой возьму одного опера". Когда допрос подозреваемого подходил к концу, вернулся Глухов. Заглянув в кабинет, он позвал Шведина в коридор и там рассказал следующее. Осмотрели машину, вроде бы ничего такого не обнаружили, но обратили внимание на нишу, сооружённую под спальным сиденьем. Там и нашли следы крови и две пуговицы. Всё это изъяли и занесли в протокол. А где одежда Клепова? спросил оперативник Сёмин. Вещь доки у нас в прокуратуре, ответил Глухов. Корякин всё забрал себе. Я поехал в прокуратуру, буду их изучать, объявил Сёмин. А вы отведите Лемешева в изолятор, постановление о его задержании на трое суток я уже вынес. В помещении, специально отведенном для вещественных доказательств, Семин быстро нашел зимнее пальто убитого Клепова и заметил на нем отсутствие двух пуговиц. Сравнив оставшиеся пуговицы с найденными, он недобро усмехнулся. — Хм, теперь, голубчик, ты никуда не денешься от меня. И анализ крови, думаю, будет против тебя. Вернувшись обратно в милицию, Семин потребовал у Глухова, чтобы тот привел к нему Лемешева. — Иваныч, а может быть завтра? — попытался отговорить его сыщик. — Время уже к полуночи, а мы только-только отвели его в изолятор. Следователь был непреклонен. — Срочно ко мне Лемешева! Лемешев продержался недолго. Услышав доводы следователя и оценив свое положение, он решил признаться во всем. — Я вожу грузы из Благовещенска в Якутск. В середине января я, как обычно, поехал в Благовещенск. На обратном пути малознакомый мне человек попросил подвезти его друга. — Я вожу грузы из Благовещенска в Якутск. Я сначала отказался, поскольку это неудобно, вдвоём негде спать. Но он заверил меня, что человек не причинит мне неудобств, будет спать на пассажирском сиденье или ляжет на спальное, когда я буду за рулём. В конце концов я согласился, и мы выехали из Благовищенска. По пути мы остановились возле закусочной, поели, выпили водки. Мой пассажир купил ещё две бутылки. Немного отъехав от закусочной, мы решили отдохнуть, выпить После того, как эти двое бутылки опустили, я решил прилечь на спальное место. Но Лёнька несколько раз ударил меня в живот, требуя ехать дальше до следующей закусочной, чтобы купить ещё водки. Я отказался. Тогда он меня ещё несколько раз ударил в живот, и я, не выдержав, ударил его по лицу. Тогда он выхватил из кармана слодный нож и ткнул им меня опять же в живот. Я почувствовал острую боль, понял, что сейчас меня убьют. Несколько раз ударив его в лицо, я выскочил в одних портках без обуви на улицу и выхватил из потайного места арматуру, которую я всегда вожу с собой для самообороны. Когда Лёнька вышел из машины, я несколько раз ударил его по голове этой арматурой, и он сразу же упал. Только тогда я заметил, что живот у меня липкий от крови. Обследовав рану, я убедился, что она не глубокая, наложил тампоны и закрепил его лейкопластырем. Я думал, что мне дальше делать. Если бы я бросил труп тут же в лесу Его бы обязательно нашли, если не сейчас, то весной, и тогда подозрение сразу бы пало на меня. Немного подумав, я решил отвезти труп в Якутск и там выбросить. А если мной заинтересуется милиция, я планировал сказать, что в Якутске мы расстались. Вот клоун, рассмеялся глухо, внимательно слушавший откровение преступника, попытался нам лапшу на уши повесить. Продолжай, приказал Сёмин, сделав рукой знак глухому, чтобы тот не отвлекал допрашиваемого. Где спрятал труп? Я ещё года 2 назад соорудил под спальным сиденьем нишу, где хранил инструменты, трос, домкраты и всякую мелочь. Всё это перегрузил в кузов и труп Клёнки затолкал в эту нишу, предварительно обмотав голову простынёй, поскольку оттуда продолжала течь кровь. Когда по льду перебрался через реку Лена, труп спрятал в тальниках, забросав его снегом. Получается, ты с этим трупом под сиденьем ехал от Томской области до Якутска, поразился услышанному Сёмин. А не проще было бы его сбросить где-нибудь в глухой тайге? «Я же говорю, хотел запутать милицию», – почесал затылок Лемешев. «Если бы труп обнаружили в тайге, сразу бы на меня подумали. А так в городе ушел от меня и пропал без вести». «Твой план почти удался», – усмехнулся Глухов. «Если бы труп случайно не был обнаружен, весной бы его унесло бы следоходом, и поминай, как звали. Но все-таки тебе надо было выбросить его в тайге, тогда бы точно к концу и в воду». «Может быть», – горестно вздохнул Лемешев. Теперь-то точно жалеть не о чем. Что случилось, то случилось. Слушай, Лемишев, ты же сам усугубил своё положение, заметил следователь. Если бы ты сразу в Амурской области вызвал милицию и рассказал о необходимой обороне, годика три колонии получил бы или вообще отделался условным наказанием. Кто ж знал-то, пожал он плечами. Сильно испугался, плохо соображал. А ехать с мёртвым грузом несколько дней не боязно было? спросил его глухо Ну, конечно, неприятно, вздохнул Задержный. А что я мог сделать? Надо доставить труп в Якутск, значит, надо. Чудак человек, думал, здесь одни недоумки, которые не разгадают твой наёмный план, с иронией отозвался Глухов. На блюдечке с голубой каёмочкой доставил свой труп, облегчив нам задачу. Задержный горестно вздохнул, уткнувшись взглядом в пол. А теперь разденьте по пояс, приказал ему Сёмин. Зачем? удивлённо глянул Комазис наследник. Покажи шрам от ножевой раны. Розовый шрам действительно проглядывался на животе задержанного. Всё, отведите его в изолятор, распорядился следователь и напрочь снял надёжил Лёмешева. Завтра буду решать вопрос об избрании меры пресечения, может быть, отпущу под подписку, а не в выезде. Спасибо. У меня жена и дети, вдруг скрипнул мужчина. Как они без меня-то?